Дабы засвидетельствовать прилюдно свое внимание к принцессе Юсико, император просил ее первой воплотить в благовонии свою аллегорическую вариацию на тему «девы на деревянном мосту», величайшая из милости, поскольку благоуханный образ девы должен был возникнуть в чистом воздухе, ненасыщенном другими ароматами. В сундучке, приготовленном Йосикво, содержались маленькие баночки из тонкого, почти прозрачного фарфора. Они были наполнены алоэ, гвоздикой, валерьяной, алибановым маслом саравийского полуострова, корицей и многоколосником. Его легкий ментоловый аромат должен был подчеркивать девичье изящество принцессы. К сожалению для принцессы, хотя ее смесь и благоухала, Впрочем, созданный ею аромат не отличался большой самобытностью. Трое судей-посредников объявили, что надо все же обладать богатым воображением, чтобы угадать в этом благовонии образы девы, туманов и моста полумесяца. Но поскольку Йосика пользовалась особым благорасположением императора, она все же снискала успех, которого явно не заслуживала. Вслед затем настал черед императора представить свою композицию на суд собравшихся. Хотя Нидзё Тенна сам придумывал тему состязаний, он признался, что ему лишь отчасти удалось передать все оттенки этой истории. Его величество был не вполне удовлетворен ароматами, олицетворявшими два тумана. Один из них он создал с помощью дыма цветов сливы, напоминавшего, как было принято считать, «туманы потустороннего мира», Но он очень рассчитывал на некий лесной аромат, который должен был ассоциироваться с мостом полумесяцем и который ему удалось искусно охладить с помощью легких оттенков запаха водорослей, олицетворявших одновременно лунную прохладу и водную гладь под мостом. Но вообразить себе силуэт бегущей по мосту юной девы, чьи гетто дробно постукивают по мостовому настилу, точно по огромному барабану ему не удалось а посему он отказался воспроизводить этот аромат в чистом виде. Удовольствовался тем, что сокрыл его в благовонии, которое вызывало не только сонливость, но и своеобразное оцепенение, порождающее грезы. В состоянии полусна подобное видения усиливались благодаря чтению, подходящей к случаю поэмы, что в конечном счете и должно было вызвать воображение образ девы на мосту, Словом, окутанный завитками дыма, император принялся читать над треснутым юношеским голосом «Над кота по высокому мосту в платье цвета алой зари и горной синевы одна одиношенька прелестная юнница бредет. Ей с суженным или одной придется почивать. Хотелось бы мне у нее узнать». Примечание из «Маньосю» или «Собрание мирят листьев. Восьмой век. Старейшей антологии японской поэзии». Конец примечания. Как бы то ни было, на Миюке чары подействовали сразу. Едва вдохнув курящиеся дымы, замысловатые, необыкновенные как в прямом, так и в переносном смысле, и вместе с тем сладостные, иные завитки были до того густы, что ей казалось, она может попробовать их на зуб и покатать во рту, — Она тут же ощутила их бальзамический аромат, похожий на благоухание, витающее под сводами храмов. Ее обдавало волнами жара всякий раз, когда она останавливала взгляд на юном императоре, в чьем облике, особенно в выражении лица, отражалось трогательное состояние, в котором смешивалось и мужское начало, и мальчишеское Это смешивание чем-то походило на парение цветов вишни, опавших с дерева и как будто круживших в солнечном свете, в то время как на самом деле они были готовы упасть на землю, где им предстояло пожелтеть, увянуть и быть затоптанными. Но чем больше Миюки восхищалась почти совершенной красотой императора, тем болезненнее она переживала смерть Кацура, хотя привлекательностью он совсем не отличался и в некотором смысле был даже безобразен. Поскольку он с неизменным постоянством трудился на реке, ему приходилось широко расставлять ноги, дабы устоять против течения, отчего они были у него кривые, как у всадника. От частого пребывания под палящим солнцем, Летом и в ледяной воде, зимой, кожа у него задубела, лицо иссеклось морщинами, поясницу и одно плечо ломило. Ходить Кацура стал прихрамывая, чуть согнувшись вперед, колени поднимал уже не так высоко. Но глаза у него все так же блестели и тревожно шарили по сторонам, как у птицы, в отличие от какого-нибудь воителя или самурая, у которых и взгляд был до странности неподвижен, притом настолько, что порой, рассказывал сам Кацура, завидев, как кто-то из них едет верхом и дремлет в седле, нельзя было сразу даже разобрать, живой он или мертвый. Чего у тебя такие встревоженные глаза?» — допытывалась у него Миюки. Они тревожатся за тебя, известно. Все боятся не узреть тебя по возвращении с реки. Или же узреть покалеченной, хворой, даже не знаю. Ведь за день с человеком, которого любишь, всякое может случиться. Кацура больше не глядел на нее живыми, рыщущими, как у птицы, глазами. Теперь глаза у Кацура были пусты. После его величества настал черед воеводы-усмирителя варваров. Все и сёгуна», представить свою версию истории, придуманной императором. Его туманы были оценены весьма скромно, в них определенно ощущалась некая острота, вызывавшая кашель у некоторых дам, но при этом они были довольно насыщенные. и Его аллегория моста оказалась чересчур сладковато-приторной, совсем не подходящей для грубоватого образа деревянного моста из бревен, связанных пеньковыми веревками и скрепленных неотесанными штифтами. Что же касается Девы Туманов, ее образ должен был олицетворять мимолетность, ибо если бы она перебегала через мост так, как это силился представить Сёгун, он вдруг зачем-то начал подергивать ноздрями и вращать глазами, чтобы изобразить, как устремляется следом за нею, после нее не осталось бы ни малейшего ароматного шлейфа. Как только дымные струи Сёгуна развеялись с помощью вееров, некий кинобу. Таким море Но мастер водяных часов, присел на корточке перед курильницей, намереваясь представить на суд собравшихся свое толкование императорской истории. Однако, несмотря на то, что составленные им благовония оказались одними из самых убедительных, их материальное свойство повергли всех по меньшей мере в недоумение. Вместо того, чтобы виться спиралями, сплетаясь в узоры, колечки и петельки. Благовонный дым у него отчего-то струился вверх, в неприглядном виде узкой сероватой змеи, раскачивающейся на хвосте, чтобы вкусить сполна заключенные в нем ароматы, надо было дотянуться аж до самой змеиной морды. После Кинобу выступили Таданобу, главный надзиратель за северными провинциями и начальник закрытой канцелярии. Тот и другой предприняли достойные попытки, только и всего. На самом деле, главная трудность, с которой сталкивались все соискатели, заключалась в том, как воплотить благоуханный образ девы. Ближе других к этому подошел император, объединивший воскурение благовоний с чтением поэмы, однако же, прибегая к такому способу выражения, он нарушил правила такимоноавасы. авасы Впрочем, поскольку речь шла об императоре, на это нарушение можно было бы закрыть глаза, хотя выражение на лицах судей скорее строгое и неумолимое не предвещало ничего подобного. Но решение предстояло вынести позже. А пока судьи склонились перед управителем службы садов и заводей, объявляя таким образом, что настал его черед представить свое толкование истории, коль скоро он готов». Нагуса с крайней осторожностью вышел на исходную позицию, словно любое движение давалось ему с болью. Впрочем, на самом деле так оно и было. Собрав в кучу шелковые мешочки с разными ароматическими шариками, из которых ему предстояло составить различные комбинации, он развязал на них шнуры, помеченные тем или иным пахучим растением, соответствующим запаху содержимого каждого мешочка. Затем с помощью палочек он положил в курильницу несколько угольков без запаха, которые, догорая в отдельной жаровне, уже становились пепельно серыми. Покуда Нагуса неспешно, выверяя, каждый свой жест, готовился к выступлению, кусака бы подошел к миюке, стоявшей возле жаровни. О, Анна! шепнул он ей, время пришло. Прошу тебя, внимательно следи за нагусой сенсеем, не спуская с него глаз. И когда он сам взглянет на тебя, подойди к нему. Он ждет от тебя вот что, ты пойдешь ему навстречу. Пойдешь, не торопясь, медленно обходя всех этих приникших к полудам, которые с невиданной жадностью будут вдыхать аромат благовоний, воскуриваемых его превосходительством. Стесненные своими нарядами, скованные в движениях от долгого пребывания в одном положении, они не поднимутся с места все разом, чтобы дать тебе проход, так что будь к этому готова. Только ты не тушуйся и не останавливайся. Постарайся прошмыгнуть между ними, ни о чем не тревожься. В дзюнихи тое, поди разбери, кто там да что там. Но ты уж мне поверь, они либо стоят на коленях, либо сидят на корточках, а иные, похоже, полеживают и, наверное, уже спят, ведь жизнь при дворе совсем не сахар, хотя многие думают по-другому. Но ты об этих кликушах не беспокойся, перешагивай через них, перепархивай, и пусть дюжина твоих платьев, вздымаясь кверху, лишь едва прикасаются к ним, ласкают их, поглаживают и облизывают точно шелковые кисти. Одна лишь оговорка — ты будешь помечать этих дам не красками, а ароматом, благоуханием девы между двух туманов. Закончив давать указания, Кусака бы вдруг с тревогой возрился на Миюке. Готова ли ты, Онна, исполнить все, что я сказал? «Ну да, она тоже глядела на него неотрывно, не понимая его настойчивости, чего же он боялся. Ведь пройтись по залу дело нехитрое, даже минуя всех этих дам, таких неповоротливых в своих чересчур громоздких нарядах. Будучи никем и к тому же никого здесь не зная, Миюки проскользнет мимо собравшихся так, что ее не заметят, и ряды всех этих томных дам снова сомкнутся за нею, как воды» за кормой рассекшей их лодки, и Миюки отпрянула от перегородки, о которую опиралась. Не успела она сделать и двух-трех шагов, как Кусакабе, заметил, что с правой стороны подолы ее шелкового дзюнихи-туэ, обращенная к жаровне, казались невесомыми и воздушными, тогда как с левой, откуда их обдувало холодным ветром через открытое окно, Все двенадцать слоев ткани выглядели грузными и жесткими. «Стало быть», — подумал он, — «исходящие от нее тонкие ароматы будут ощущаться более отчетливо с той стороны ее тела, где воздух, нагревшийся от жаровни и ставший более легким и летучим, будет свободнее гулять между шелковыми слоями пышного облачения». Трон, на котором восседал император, располагался слева от Миюки, то есть там, откуда веяло холодом. Кусакаба решительно подтолкнул ее сзади, направляя в нужную сторону. Повинуясь его требовательному жесту, она двинулась вперед легкой, скользящей поступью по направлению к синеватым дымным струям, поднимавшимся над курильницей с раскаленными угольками, на которые она гуса бережно выкладывал крупинки благовоний, предварительно растерев их и смешав руками. Стараясь не стучать своими Гетта, Миюки продвигалась так осторожно, что благородные дамы замечали ее, лишь когда она уже возвышалась над ними в прямом смысле слова. Чтобы их обойти, не отклоняясь в сторону, ей приходилось буквально накрывать каждую своими одеждами, проводя по ней всеми двенадцатью слоями шелка, и как бы старательно огибая в замедленном скольжении каждый контур ее фигуры, каждую округлость и впадинку на ее теле и лице. Ощутив небрежно ласковое благоуханное прикосновение туник, ее дзюнихи-тоэ, дамы-бабочки пускались в неистощимое обсуждение причудливых ароматов, которые только что вдыхали. Им и в голову не приходило, что те исходили от миюки, Глубоко проникнувшись историей, пригрезившейся Нидзё Тенна, привыкшая ни в коем случае не подвергать сомнению фантазии императора, они подумали, будто благодаря благовониям, воскуренным управителем службы садов и заводей, вдохнули ароматный след призрачной девы, перебегающей из тумана в туман. Что же касается материальной действительности, показавшейся им унизительной при виде лица, случайно промелькнувшего межплатьев Миюки, то, по их разумению, ее чуждый образ, если его можно было назвать таковым, просто возник сам собой среди чрезмерного числа гостей, оказавшихся в весьма ограниченном пространстве небесного зала павильона чистоты и свежести. Словом, они попридержали колкости в адрес Миюки, потому как вполне могло статься, что эта незнакомка, только-только объявившаяся в Хэян Кё и еще никому не успевшая попасться на глаза, ни в чайном саду, ни в зале женских танцев, ни в службе нарядов или в обители печного божества – Была одной из тех скромных покладистых милашек, которых корейские и китайские посланники дарили императору Японии, когда тому наскучивали всякие бойцовые рыбки, бакланы-рыболовы или дрозды-пересмешники, а посему ни одной живой душе не пристало принижать достоинство дара, предназначенного для Нидзё -тэна. Сколько же неожиданных ароматов тянется шлейфом за девой, про которую нам поведал его величество, проговорила одна из первых бабочек, коих едва коснулась Миюки. Впрочем, призрак ее был столь мимолетен, что я едва-едва уловила, хотя я могу и ошибаться, благоухание леса, лесной тропинки и мхов, омытых проливным дождем, а еще сырого навоза, от него случается резь в глазах, подхватила другая бабочка, почти вся в оранжевом. «Но ведь резь в глазах случается скорее от сухого навоза, не так ли?» возразила престарелая бабочка, чей наряд состоял из многослойного шелка всех оттенков синего. «Определенно, от призрачной девы веет скорее морским угрем, нежели бараном. И это наводит меня на мысль, что туман, из которого она возникла, перед тем, как перепорхнуть через мост полумесяц, не китайский, а корейский... К тому же я давно заметила... Все китайское больше пахнет овчиной, потому как овец и баранов у них там хоть отбавляй. И шага нельзя ступить, непременно наткнешься на барана. А по мне, — прошептала бабочка, сияющая изумрудно-бирюзовым отливом, так от нее исходит какой-то омерзительно-тошнотворный душок. Да-да, мне показалось, что от нее несет рвотой. До того я не переношу эту вонь. К тому же так воняет донная тина, та, что гниет на дне реки. И тут я подумала, а что, если его величеству на самом деле пригрезилась не дева, а капа? Его величеству ни за что не привиделось бы, эдакая отвратительная речная тварь. «Иные создания, бывает, ускользают от своего создателя», — проговорила дама-бабочка с лимонно-желтым отливом. Теперь, принюхавшись к ней, я, признаться, не могу сказать, наверное, что дева была воплощением изящества и чистоты, которыми наделил ее император в своих грезах, потому что, как мне показалось, в общем, почудилась, от нее слегка веяло мочой, разве нет? Во всяком случае, первое воскурение ярче всего выражают правду жизни. И смерти, как от той заразы, что некоторые приносят на себе, когда возвращаются из «Торибено», Напоминание о погребальном месте на склоне холма, где покойников бросали на растерзание псам, положило конец болтовне. Теперь слышалось только дробное постукивание геттамиюки юки по деревянному полу да потрескивание благовоний в курильнице. Не прислушиваясь к замечаниям в свой адрес и полагая, что они относятся к призраку из императорских грез, Миюки прокладывала себе дорогу сквозь зал, переступая через колено преклоненных дам, шепча налево и направо «Сицуреи-симасу, Сицурейси — извинение, которому научил ее Кусакабе, на случай, если она ненароком позволит себе выказать неучтивость в отношении кого бы то ни было. Между тем Нагуса не сводил с нее глаз, продолжая крошить благовония. Завидев, как она приближается к помосту, где возвышался трон, он подал ей знак никуда не уходить, а проскользнуть мимо императора настолько близко, насколько позволяли правила благопристойности. Но в то самое мгновение, когда она уже было, ступила под балдахин, куда тянулись струйки дыма, Направляемая жестким опахалом, которым усиленно размахивал управитель службы садов и заводей, Камергер выставил вперед ногу, она попала под дзюнихи Туэ Миюки, зацепила ее за лодыжку, и молодая женщина неизящно упала прямо к ногам императора. Сбитая с толку, смущенная, Миюки хотела тут же встать, но запутавшись в громоздких пышных платьях, Она так и осталась лежать, и только нелепо болтала ногами точно черепаха, перевернутая на спину мальчишками-сорванцами. Видя, что самостоятельно ей никак не подняться, Нагуса быстро высыпал на угольки крупинки последней измельченной благовонной смеси. А за мостом, — возгласил он, — "Стелится другой туман, и к нему устремляется дева. Только что созданный им новый дымный аромат оказался настолько свежим, что, вдыхая его, можно было легко представить, как идешь под моросящим дождем, либо проходишь мимо водопада. «Да-да», — воскликнул тогда один из трех судей, ерзая на скамье, — «это то, что надо, не в бровь, а прямо в глаз. Человеческий запах!» Вслед за незримой, неуловимой девой веет ветер, свежий, благоуханный а пахнет он зрелой хурмой и медовой грушей, и еще чем-то непостижимым. Мне уже никогда не забыть этот ветер», — подхватил второй судья, иступленно закачав головой и пытаясь вызвать одобрение у двух своих собратьев. «Победа за вами, управитель Нагуса. О, да, несомненно, за вами». Победителем настоящего Такимоно Аваса. «Первого, в эпоху Хоген, мы объявляем на Гусу Ватанаба», — возвестил третий судья. Управитель службы садов и заводей был потрясен до глубины души. От глаз присутствующих не ускользнуло, что рукава его мантии, которыми он прикрыл лицо, чтобы не показать своего волнения, были мокрые от слез. Он поклонился так низко, что почти коснулся лбом туфель императора. «Я отрекаюсь от победы решительно» да соблаговолят судьи, поддавшиеся первому впечатлению, пересмотреть окончательное решение и присудить победу единственно достойному ее, Нидзё Тенна. «Нет», — возразил император, — «это ваша победа, управитель Нагуса, ибо я, знаете, между лаврами, победой и чувством, которое я пережил благодаря вам, узрев в яве, пусть на мгновение образ девы из моих грез, выбираю чувства». Он подал знак Камергеру, тому самому, из-за которого упала Миюки, помахать веером и направить последние отголоски аромата в сторону трона. В ответ на гуса несколько раз украдкой, но достаточно сильно взмахнул своей утевой, чтобы сбить робкое дуновение, вызванное хрупким складным веером Камергера, и окутать Миюки божественно благоуханным туманом смекнув, что теперь Нагуся было угодно сокрыть ее от глаз императора и таким образом избавить от его вопросов, молодая женщина, так и лежавшая на полу, свернулась калачиком, сжалась в комок и затаилась в безмолвной неподвижности. «Как же вам это удалось, управитель Нагуса», промолвил император. «Ваши туманы такие пленительные, особенно второй». Последняя дымка, в которой только что растворилась дева, ибо я по собственному опыту знаю, подобный аромат измороси и влажного тумана невозможно создать с помощью одних лишь сухих раскаленных углей, ведь это противоречит всякому здравому смыслу. Ничуть не меньше удался вам и образ моста полумесяца. Или не было слышно, как он отзывался стуком гетта девы», хотя она всего лишь видение или не вдыхали мы мытинный запах стоячей воды и увядших растений, восходящие из-под свода мостового настила. Но самое поразительное, управитель нагуса, это бегущая юнница, я бы даже выразился так, пробежавшая мимо нас, ибо сказать по чести в какой-то миг мне показалось, что она порхнула так близко от меня, что я мог проследить за нею глазами и, если угодно, прикоснуться к ней, так скажите». Какие благовония вы смешали и выскурили? Как смогли совершить этокое чудо? Мне с трудом верится, что вы нашли их в том беспорядке, что творится в лавке на второй линии, или вы заполучили их в закрытой канцелярии, где хранятся редкие благовония, которые приберегают для буддийских праздников. Если честно, одно из благовоний, самое причудливое из всех, что я использовал, не сыскать ни на второй линии, ни в закрытой канцелярии. Неужели вам привезли его из-за моря? Вопросил император, сдвинув брови. Но вы же знаете, мы больше никуда не направляем посольства и не принимаем у себя посланников других земель. Японии не нужны сношения с иноземцами. Мое благовоние из империи, которой правит Его Величество, из одной весьма отдаленной провинции этой самой империи, а вернее, несколько позабытой. Сам я там никогда не бывал, но снаряжал туда посланцев. Только там и можно найти составляющую аромата, который его величество счел наиболее соответствующим образу юнницы из его грез. В том же краю, кстати говоря, вылавливают и карпов, что живут в наших священных заводях. «Должно быть, это дивный край», – задумчиво промолвил император. «Это деревня Симаэ на реке Кусагава. А вот и ее посланница», – проговорил управитель службы садов и заводей, указывая на Миюке – которая возникла из благовонного облака, пряча лицо в складках дзюнихи-тоэ, все еще окутанного дымкой. Я только что заприметил ее среди других женщин, она как будто искала себе место и все никак не могла найти. «Так это она делила вас тем замечательным благовонием?» «Да, это Амакуса Миюки достала его для меня, по крайней мере, главную его часть». Признаться, когда я вдохнул его в первый раз, то не знал, что с ним делать. Да-да, тогда у меня не было на сей счет ни малейшего представления. Уж больно он загадочный. В нем улавливается аромат спелой хурмы и медовой груши, а еще в некотором смысле нечто очень приторное. Хурма, груша — все так и не только. Честно сказать, мне так и не удалось распознать этот запах до конца. По-моему, она все еще прячет крупинки этого вещества в складках своего дзюнихитоэ, заметила принцесса Йосико, смешно зажимая себе нос. И правда, она так дергала себя за нос, словно собиралась его оторвать.